Глава 39. А вызов к начальнику контрразведки Шербетову полковник Гайдук узнал от его отъютанта буквально за 5 минут до того, как сам намеревался идти к нему. Флотский чекист был в курсе, что донос о Анастасии уже находится на столе у генерала и прекрасно понимал, что разговор ему предстоит трудный. И если сам факт выхода на него иностранной разведки ещё можно было объяснить санкционированным участием в операции Гнев Цезаря, то многолетняя любовная связь с германской шпионкой, продажной британской секретной разведывательной службой, перевербованной Абвером Кайкостом, никакому оправданию не подлежала. Конечно, он попытается доказывать, что женщину попросту использовали для того, чтобы наладить связь с ним. Однако понимал, что эта версия будет действовать лишь до тех пор, пока саму Анастасию не возьмут в обработку спецы по допросам, оттачивавшие своё мастерство ещё в Бериевские времена НКВД. Никогда флотский чекист не чувствовал себя столь близким к провалу, как сегодня, и мелкая холодная дрожь в коленках Тоже появилось у него впервые после того, как в сорок первом он оказался в руках костоправов СС барона фон Штубера. «Признайся, сам надоумил эту партиейно-профсоюзную мадам подать донос прямо мне!» Постучал Шербетов пальцем по лежащим перед ним женским бисером и списанным листиком. «Понятное дело», — покаянно развел руками полковник. Думаешь, наша старая дружба спасёт тебя от арестанских подвалов контрразведки, если окажется, что вот уже несколько лет ты крутил шашни с вражеской агенткой? Понятное дело, проговорил, словно на заунывной волынке, проиграл Дмитрий. Ты хотя бы понимаешь, что в недавние времена одного этого доноса вполне хватило бы, чтобы заподозрить, осудить и тут же во дворе трибунала расстрелять. Понятно. Заткнись, неожиданно прорычал Шербетов. Ещё раз произнесёшь своё понятное дело, пристрелю прямо здесь в кабинете, минуя дознание и трибунал. И давай, садись, пока что сюда, указал на стул, а не сразу на скамью подсудимых, отодвинув листики в сторону. Генерал несколько мгновений с хищной ухмылочкой смотрел на поверженного полковника. С такой же хищностью, очевидно, смотрели монгольские ханы, их наместники и военачальники на русских князей, припадающих к стопам ради заветного ярлыка на княжине. «Ни одному слову твоей этой финтиклюшке я не верю, почти как по Станиславскому. Не верю!» «Вы допрашивали ее». После двадцати минут допроса она оголила бы передо мной не только свои бренные телеса, но и свою гнилую агентурную душу. Но пока что вопрос на засыпку. Агентурная цепочка, которая связывает эту профуру с радистом, а значит и с людьми с Корцани, Баргези или кого-то там еще, у Коста ж есть? По-моему, она оборвалась с гибелью этого флотского пропойцы-старшины. Резким движением генерал отодвинул к краю стола чистописания «Косташ», извлек из ящика пакет и пистолет, после чего вопросительно посмотрел на полковника. «Слушай меня внимательно, хренов Ромео от контрразведки! С этой минуты...» — стучал теперь он уже по пакету не пальцем, а дулом пистолета. «Мы будем говорить исключительно тет-а-тетно и не по писульке твоей фифы!» А по этому генералом Волынцевым подписанному документу стало известно, что князь Боргезе намерен направить или уже направил к нашим берегам субмарину со своими боевыми пловцами. Предполагаю, что доставят итальяняшки эту лодку на одном из своих пароходов, и что диверсию против линкора Новороссийск люди Чёрного князя намерены совершить не в открытом море, где это почти невозможно, а здесь в Севастопольской бухте. То есть, готовим ловушку, готовим их атаку на Линкор и его гибель. На какое-то время Гайдук застыл с приоткрытым от удивления ртом. Такого поворота беседы с Шербетовым он не ожидал. Что по-настоящему гибель мы допустим, чтобы итальянцы, если его не пустят на дно итальянцы, то вынуждены будем пустить мы. Мы должны пустить Линкор на дно. Или позволим это сделать боевым пловцам Баргезе? Это же как понимать? Мы будем делать то, что прикажут, а в данном случае приказ нам спущен с самого верха, исходя из высших государственных интересов. Старший лейтенант Безроднов, такая фамилия тебе известна? Инструктор Водолазов близко не знаком, однако. Я тоже как-то не замечал его стервица. Как оказалось, подсаженный к нам и строго засекреченный офицер ГРУ. Уже через час он предстанет передо мной, а значит, будет ознакомлен с приказом о срочном создании им этим офицером главного разведуправления небольшой группы водолазов-диверсантов, после чего она поступит в твоё подчинение. Есть ли нам с вами смысл вмешиваться? Мудрицы из ГРУ задумали эту авантюру. Пусть и доводят ее то ли до ума, то ли до безумия. Наше дело – ознакомить их безродного подкидыша с приказом и сутью операции. Относительно офицера гру безродного, в нашем семействе, как о безродном подкидыше, это остроумно. Время от времени тебя так и прорывает на афоризмы. Однако авантюру эту Волынцев задумал в виде диверсионных учений, пусть даже и лже, А поскольку с этой минуты начальником штаба учений являетесь вы, полковник Гайдук, то отмашку по поводу минирования тоже будете отдавать вы. Подкидыш, как мы и станем называть его впредь, приказ этот охотно выполнит, ибо этого требуют его московские командиры. А в гру парни серьёзные и в отличие от некоторых наших офицеров не сентиментальные. Услышав это, Дмитрий недовольно покряхтел при таких-то делах не только сентиментальным, но и психом станешь. Давно мечтаю заполучить справку из психушки, чтобы раз и навсегда попасть в плеяду неосудных и неподсудных придурков. Но пока мы такими справками не обзавелись, будет проще, если ты сам прочтешь этот приказ послания Волынцева, с условием, что ты его в глаза не видел, и с содержанием его не знаком». После того, как Гайдук намеревался прочитать приказ в третий раз, генерал потянулся через стол и вырвал бумагу из его рук, словно документ, случайно попавший в руки ребёнка. Всё ещё не понимая толком, что происходит, полковник ошалело повёл взглядом по стенам и потолку кабинета. Генерал истолковал это по-своему и пытался успокоить его, заявив, что кабинет не прослушивается. Это жёстко проверено. Подождав какое-то время, пока, пережив шок, полковник придет в себя, он продолжил. «К деятельности группы Безродного, которую нужно сформировать уже к завтрашнему вечеру, мы еще вернемся. А пока что снова обратимся к Анастасии Косташ, поскольку теперь, после ознакомления приказа Волынцева, нам проще воспринимать намерения друг друга». Допрашивать, а тем более арестовывать эту руководящую профсоюзную даму никто не будет. Следить за ней тоже не будут. Мало того, мы с тобой считаем, что донос Окостуш у меня на столе никогда не появлялась. Но твоя задача убедить Анастасию, что мы ей не верим. Однако готовы забыть о её существовании, если она любым путём выйдет на Свизнова или прямо на Родисто и сообщит итальянцам, что 28 октября их Джулия Чезари уже будет стоять у госпитальной стенки в бухте Северной. При этом будут приняты все возможные меры, способствующие операции Гневца и Чезари. Думаете, Баргезе поверит в подобную всесильность его Севастопольской агентуры? Если не поверит, значит откажется от операции. Но если толкова объяснить, что в это время русские будут проводить свои антидиверсионные учения, да приплюсовать к этому традиционное русское разгильдяйство, уверен, фрегат капитан Баргези способен клюнуть в крайнем случае. Боргезе можно намекнуть, что в Москве есть люди, готовые ради политической борьбы принести в жертву итальянцам их же итальянский линкор, который так или иначе порежут на металлолом. Для нас важно знать, будут ли здесь итальянцы и когда именно они прибудут, и какой условный сигнал ожидает получить радист их субмарины, чтобы последовала команда атаковать линкор. Не зря же они со своей стороны, а мы со своей проводим одну и ту же операцию под одним и тем же названием Гнев Цезаря. Но ведь после диверсии неминуемо начнут искать крайних, полетят головы. В том случае, когда операция Гнев Цезаря будет провалена, в самом деле, чьи-то головы полетят, не исключено, что и наши. Извини, полковник, издержки профессии. Если же всё пойдёт по плану, Гибель корабля спишут на донную германскую мину, которая вдруг всплыла и сработала. То есть нам выгодно провести операцию так, чтобы итальянцы убрались отсюда во всяясе, и чтобы никому из главного штаба ВМС или из членов правительственной комиссии, если таковая будет создана, даже в голову не пришло заподозрить в гибели новороссийска каких-то там диверсантов. Если же кто-то из этих членов решит заподозрить, ему укажут на его место. Но при гибели корабля неминуемо погибнут люди. Опять в сантименты ударяешься, полковник. Под списание в отставку напрашиваешься о том, что при любом войсковом мучении предусмотрен процент потери живой силы, тебе до сих пор известно не было. К тому же корабль будет находиться у причальной стенки, и потом Ты в каком таком благотворительном обществе до звания полковника дослужился, Гайдук? Или, может, мне в самом деле дать ход до носу твоей мадамы да основательно поковыряться в твоих фронтовых похождениях? Ты же понимаешь, даже если ничего и не нащупают, кровушки столько попьют. — Все, полковник, все! — прервал он попытку флотского чекиста что-то там возразить. — Иди и действуй, сострадающий ты наш! — Завтра доложишь о ходе операции Гнев Цезаря.